Ты фараон, ты Египет. Тебе нельзя запутаться в ее паутине. Твой долг оставаться с твоим народом, с ментакой и детьми, чтобы защитить их, если я потерплю поражение. Ты изобретательный и хитрый мошенник, Таита. Я понимаю, к чему ты ведешь. Ты хочешь оставить меня в Фивах воевать с жабами? пока вы с Миреном пуститесь в новое приключение. Значит, я должен прятаться в гареме точно женщина?» — с горечью спросил Нефер. «Нет, у великий, как гордый фараон на троне, готовый ценой собственной жизни защитить два царства». Нефер сети упер кулаки в бока и сердито посмотрел на него. «Мне не следовало слушать твои сладкие песни. Ты спеленал меня паутиной такой же прочной, как сеть ведьмы. Он покорно развел руки. Ну, пой, Таита, а я послушаю. Ты можешь дать Мирену под начало небольшой отряд? Не больше ста отборных воинов. Они смогут быстро передвигаться, питаться тем, что найдут, и обходиться без громоздкого обоза с припасами. Для ведьмы. Численность войска не представляет угрозы, а на такой небольшой отряд она и вовсе не обратит внимания. У Мирена нет сложной психической ауры, и Эус примет его за простого воина. Я отправлюсь с ним. Она узнает обо мне издалека и решит, что я сам иду к ней в руки. Чтобы отнять мои знания и силу, Ей придется подпустить меня к себе. Неферсити, расхаживая по комнате, что-то бормотал себе под нос. Наконец он снова остановился перед Таитой. Мне трудно смириться с тем, что не я возглавлю экспедицию. Однако твои доводы, хоть и запутанные, заставляют меня отринуть здравый смысл. Его мрачное лицо отчасти прояснилось: Тебе и Мирену Камбизису. «Я доверяю больше, чем всем прочим в Египте», — он повернулся к Мирену. «Ты получишь звание полководца. Отбери себе сотню, а я дам тебе царскую печать сокола, так что ты сможешь брать из хранилищ по всему государству любое вооружение и менять лошадей». Печать сокола передавала своему владельцу права фараона. «Будь готов, самое позднее, к новой луне», — Во всем слушайся, Таиты, Возвращайся благополучно, и принеси мне голову ведьмы. Когда стало известно, что Мирен собирает летучий отряд лучших всадников, его начали осаждать добровольцы. В старшие он выбрал трех закаленных ветеранов: Хилта, Бархилта, Шабака и Тонку. Во время гражданской войны. Они по молодости лет не воевали под его началом, зато воевали их отцы, а их деды были товарищами по красной дороге. Воинская кровь всегда сказывается у потомков, объяснил Мирен Таити. Четвертым его помощником стал Хабари, который понравился Мирену и заслужил его доверие. Каждому из четверки он поручил по небольшому отряду. Он собрал всех четверых, подтвердил назначение и внимательно их расспросил. «Есть ли у вас жена или женщина? Мы поедем налегке, обоза не будет». Обычные египетские армии передвигались в сопровождении женщин. «У меня есть жена», — ответил Хабари. «Но я с радостью отдохну от нее лет 5-10. Могу и больше, если ты этого потребуешь, полководец». Остальные трое поддержали такой разумный взгляд. «Полководец, раз уж нам придется жить тем, что мы найдем в пути, то и женщин мы тоже найдем», — сказал Хилто-бар-Хилто, -Хилто, сын старого Хилта, давно умершего. Он был «лучшим из десяти тысяч», и сам фараон повесил ему на шею золотую медаль после битвы у Исмаилии, где египтяне разбили армию фараона-самозванца. Слова истинного легионера, рассмеялся Мирен. Он поручил четверым командирам набрать людей в отряды. В течение десяти дней те отбирали сотню лучших воинов Египта. Каждый воин получил вооружение, обмундирование и сам на конных станциях выбрал для себя двух лошадей и вьючного мула. Как и приказал фараон, к ночи новолуния экспедиция была готова отправиться в путь. За два дня до выступления. Таита пересек реку и приехал во дворец Мемнана попрощаться с царицей Ментакой. Он увидел, что она похудела и сильно расстроена. Причину она раскрыла в первые же минуты встречи. О, Тата, дорогой Тата, произошло ужасное. Соя исчез и не попрощался со мной. Исчез через три дня после того, как ты его видел в моем зале для аудиенций. Таита не удивился. Это был день страшной смерти Диметра. Я повсюду разослала людей искать его. Таита, я знаю, ты расстроен так же, как я. Ты его знал и восхищался им. Мы оба видели в нем спасение Египта. Не можешь ли ты использовать свои особые силы и знания, чтобы найти его и вернуть мне? Теперь, когда он исчез, я никогда не получу обратно своих умерших детей. Египет и Нефер будут страдать, и в Нил никогда уже не вернется вода. Таита попробовал утешить ее. Он видел, что здоровье ее пошатнулось, а гордый дух готов сломиться под грузом отчаяния. Проклиная Соя и его влияние, он как мог успокаивал Ментаку и внушал ей надежду. «Мы с Миреном отправляемся в экспедицию к южным границам». Я сделаю своей главнейшей обязанностью всюду первым делом искать Соя, расспрашивать о нем. Между тем я знаю, что он жив и невредим. Неожиданные известия заставили его спешно уехать, не попрощавшись с тобой, у Великая. Однако он намерен при первой же возможности вернуться в Фивы и продолжить свое служение новой безымянной богине. Все это достаточно разумные предположения, — говорил себе Таита, — а теперь я должен попрощаться. Ты всегда будешь в моих мыслях, и вся моя любовь к тебе. Нил перестал быть судоходным, поэтому пришлось двинуться по проезжей дороге вдоль берега умирающей реки. Первую лигу фараон проехал рядом с Таитой, осыпая его приказами и наставлениями. Перед тем, как повернуть назад, он обратился к воинам с вдохновляющим словом. «Надеюсь, вы все выполните свой долг», — закончил он и перед всеми обнял Таиту. И пока фараон не скрылся из виду, воины громко приветствовали его. Таита так спланировал путешествие, чтобы к исходу каждого дня оказываться у одного из множества храмов, Расположенных по берегам Нила в Верхнем Царстве. И повсюду его слава опережала его. На встречу выходил Верховный жрец, предлагая Таити и его людям убежище. Приветствия были искренними. К тому же Мирен вез с собой царскую печать сокола, которая позволяла ему брать продовольствие у квартирмейстеров военных крепостей, охранявших каждый город. Увеличение своего скудного пайка. Жрецы ожидали к сбору урожая. Каждый вечер после скромного ужина в трапезной Таита удалялся во внутреннее святилище храма. Здесь сотни, а то и тысячи лет звучали молитвы. Тысячи верующих воздвигли такое духовное укрепление, что даже Эос чрезвычайно трудно было его преодолеть. На время Таита был защищен от подслушивания он мог взывать к собственным богам, не опасаясь вмешательства темных призраков, посланных ведьмой обмануть его. У богов, которым был посвящен тот или иной храм, он просил сил и руководства в предстоящей схватке с ведьмой. В тишине и спокойствии храма он получал возможность собрать все свои психические и духовные силы. Храм в любой общине был сердцем и хранилищем знаний. Хотя большинство жрецов умом не блистало, среди них попадались умные и образованные люди, знающие, что происходит в их номах и чувствующие настроение паствы. Они были надежным источником сведений. Таита по много часов беседовал с ними, подробно расспрашивая. Один вопрос он задавал всем. «Вы слышали о незнакомцах?» тайно проповедующих в народе новую веру. И все отвечали, что слышали. Они учат, что старые боги обессилели и больше не могут защищать Египет. Они учат, что явится новая богиня и снимет проклятие с реки и земли. Когда она придет, болезни прекратятся, а Нил вновь потечет и даст Египту изобилие. Они говорят, что фараон и его семья – тайные приверженцы новой богини, что скоро Неферсети отречется от старых богов и объявит о своей верности ей. И тревожно спрашивали, скажи нам, великий маг, правда ли это? Неужели фараон провозгласит новую богиню? Звезды упадут с неба, как капли дождя, прежде чем это случится. Фараон душой и сердцем верен гору, успокаивал Таита. Но скажите... Верят ли люди этим обманщикам? Они всего лишь люди. Их дети умирают, и они в отчаянии. Пойдут за всяким, кто посулит спасение от бед. А вы встречали этих проповедников? Никто не встречал. Они скрытны и хитры, сказал один из жрецов. Я приглашал их, просил объяснить и мне их веру. Но никто ко мне не пришел. Вы знаете, как их зовут? Кажется, у них у всех одно имя. Сое? спросил Таита. Дамак! Возможно, это не имя, а титул. Они египтяне или чужеземцы? Говорят ли они на нашем языке, как на родном? Я слышал, что они так говорят и клянутся, будто они нашей крови. На сей раз Таита разговаривал с Санепи, верховным жрецом храма Хнума в Юнипе, в третьем номе Верхнего Египта. Выслушав все, что его собеседник мог сказать на интересующую его тему, Таита перешел к более земным проблемам. Хорошо зная законы природы, пытался ли ты найти способ использовать красную речную воду для людских надобностей? Но этот умный и вежливый человек пришел в ужас. Река проклята. Никто не только не пьет оттуда, но даже не купается в ней. Скотина, напившись этой воды, умирает через несколько дней. Река стала обителью гигантских жаб, пожирающих падаль, каких раньше никогда не было ни в Египте, ни в иных землях. Они яростно обороняют свои зловонные пруды, И нападают на всякого, кто к ним приблизится. Я предпочел бы умереть от жажды, чем пить этот яд. С отвращением ответился Непи. Даже храмовые послушники верят, что реку осквернило какое-то злое божество.